Писано нерассудно, простотою и невежеством в книге Стоглаве. И клятва без рассуждения и неправедно положено. Мы, православные патриархи, и весь освященный собор, ту неправедную и безрассудную клятву разрешаем и разрушаем, и тот собор не в собор, и клятву не в клятву, и ни во что вменяем, как бы ее вовсе и не было потому что макарий митрополит и бывшие с ним мудрствовали невежеством своим нерассудно восхотели сами с собой не согласясь с греческими и с древними хоратейными славянскими книгами со вселенскими святыми патриархами не посоветовались и не спросили их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 не могли отозваться о царском деде, как отозвались о митрополите Макарии, и оговорились, если кто станет негодовать, зачем уничтожено постановление собора, бывшего при святом патриархе Филарете, то пусть не соблазнятся и ведают, что и в древние времена один собор исправлял решение другого. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 4, Москва, 1826 год, номер 55, страницы 189-204. Но для некоторых соблазн был страшный. В короткое время разрушены были постановления прежних соборов.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 Правительство гражданское, думая ратовать за древнее благочестие, подало им руку. Патриарх Иоаким говорил впоследствии, что гнусный обычай бродобрития в одни царя Алексея Михайловича был совершенно искоренен. Действительно, мы знаем, например, что князь Кольцов-Масальский написал было из стряпчих по жилетскому списку за то, что у себя волосы подрезали. Приказные дела старых лет, дела 1669 и 1772 годов. Но эти внешние средства могли ли помочь в то время, когда новые учителя, новый авторитет, требующие признания и подчинения, являлись не в виде только православных, греческих и западнорусских монахов?